Глава двадцать Джейс. Я изо всех сил стараюсь не пялиться на Аполлона, когда он выходит из-за угла и проходит на кухню. Однако поскольку звуки секса было легко услышать сквозь тонкие стены, это трудно. Когда всё началось, Вульф вышел через черный ход, захлопнув за собой раздвижную стеклянную дверь. И «Я думаю, что мне просто нравится мучить себя» поэтому и остался». «Не хочешь поспать?» спрашивает Аполлон, и я хмыкаю. «Мы с Вульфом не ложились все это время, пока они спали и трахались. Обсудили все, что знали об этом парне Бенне, и о том, как искренне встревожилась Кора из-за того, что мы оставили его одного. Так что следующим пунктом в списке наших дел — найти парня. К счастью для Коры, на моем мотоцикле установлен GPS-трекер, и если он его не нашел и не выбросил, Найти его будет несложно. Но мы не будем с этим торопиться, так как мне нужно, чтобы все мы были здоровыми и сильными. А это возможно только если все мы как следует отдохнем. «Где Вульф?» — спрашивает Аполлон, подойдя к кухонным шкафам. Порыскав в них, он находит банку с арахисовой пастой, на которой лежит толстый слой масла. Но, кажется, это его не беспокоит. Он просто вскрывает банку и мешает содержимое ножом. «Ты ожидал, что он будет сидеть до конца?» Спрашиваю я, прислонившись к стойке и скрестив руки на груди. Аполлону хватает благородство покраснеть. Раздвижная дверь открывается, и в дом входит Вульф. Через его плечо перекинута сумка коры, а в руке он держит футляр с виолончелью. При виде Аполлона он сохраняет невозмутимое выражение лица, но роняет сумку и инструмент на пол. «Ты должен отдать ее сам!» Говорит он мне. В конце концов, это был твой подарок. Аполлон встанет на вахту, киваю я. А нам с тобой нужно отдохнуть. Вульф похож на привидение. И я думаю, это от того, что он находится здесь лишь телом. Его мысли по-прежнему где-то далеко отсюда. И это никуда не годится. Полагаю, каждому из нас нужно загладить свою вину перед Корой. Но разве ему было недостаточно того, что она покаталась на его пальцах в машине? Я морщусь и, схватив кейс и её сумку, иду наверх, больше не смотря на Аполлона. Вольф уже закрыл дверь в одну из спален, которую выбрал для себя, и, пройдя мимо открытой комнаты, что досталось мне, я вижу Кору, стоящую в дверях последней по коридору спальни. Это... Она смотрит на сумку и кейс в моих руках, хмурясь. Сам не знаю, почему, но я прохожу мимо Коры в ее комнату. Мне следовало бы развернуться и уйти, но что-то в этой грязной постели, на которой они с Аполлоном недавно занимались сексом, притягивает меня, пронзая сердце насквозь. Это просто пытка, и, кажется, я снова не могу остановиться и перестать себя мучить. Я бросаю ее сумку на кровать и отступаю назад, но не ухожу из комнаты. Кора, одетая в футболку и серые трусики, медленно подходит ко мне. Ее ноги босы. Но, похоже, ее это не волнует. Расстегнув молнию на сумке, она вынимает из нее футболку, черные леггинсы, белые носки и туалетные принадлежности, а затем достает какую-то серебряную цепочку. Что это? спрашиваю я, когда она раскрывает ладонь. Она смотрит на меня, и я вижу, как краснеет ее лицо, становясь почти такого же цвета, как и растрепанные волосы. Подойдя ближе, Кора протягивает мне цепочку на конце которой висит кулон из черного камня, оправленный серебром. На обратной стороне написано «К.С. с любовью». Меня пронзает приступ ревности, который мне приходится мысленно подавить. Быть любимым — это так важно. Важно иметь что-то, за что можно держаться. Я возвращаю ей колон с цепочкой, но она отмахивается. «Оставь его себе», — говорит она. «Что? Почему?» «Потому что мои родители отправили меня в лагерь на острове. Они остановили свой выбор на нем только после того, как убедились, что я не смогу совершить чёртов побег». «Она подходит ближе». «Кто так делает?» «Это они организовали всё, что, чёрт возьми, с нами случилось. Тот парень, ворвавшийся в клуб гончих, Судя по всему, до этого совершенно не испытывал проблем с тем, чтобы убить любого, кто вставал у него на пути. Это чудо, что он не всадил в тебя пулю. Она тычет пальцем мне в грудь. Господи, Джейс, тебя чуть не убили. Ну, не убили же. Я хватаю ее за запястье. Он посадил тебя в свою машину и ударил электрошокером. Она вырывается из моих объятий и снова толкает с гораздо большей силой, чем я ожидал. Я чувствую, как во мне вспыхивает гнев. И, схватив кору, я притягиваю ее ближе, а затем наклоняюсь к ней, пока мы не оказываемся нос к носу. Меня тошнит от этого города, тошнит от того, что все берут надо мной вверх. Тошнит от Аполлона, выставляющего на показ, что у него есть к тебе чувства. Тошнит от Вульфа, который может прикасаться к тебе. Возможно, для тебя эта новость засранец, но ты тоже можешь прикасаться ко мне. Черт, что она сказала! Я прижимаю корок к стене, видя, как ее грудь поднимается и опускается все быстрее и быстрее. Ее взгляд прикован к моим губам. Кажется, что все в этой гребаной вселенной сосредотачивается на этом моменте, и я не могу пошевелиться. «Ты можешь получить меня, если не будешь после этого вести себя как придурок», — добавляет она. «Что это, уточнение? А что, если я не могу не быть придурком?» Я покачиваю подвеску прямо перед ее лицом, и гравировка, обращенная к ней, медленно поворачивается ко мне. «Надень это, хорошо? Я даже не знаю, как это попало в мою сумку», — хмурится она. «Ну и что?» Я отпускаю ее, но не отхожу. Если она хочет пройти мимо меня, то ей придется прикоснуться ко мне. Но, видимо, сейчас она на это не настроена. Я расстегиваю застежку на цепочке и перекидываю ее вокруг шеи коры, застегивая под подбородком, хотя украшение достаточно длинное, чтобы его можно было надеть через голову. Затем я поправляю его и подвеска ложится прямо в ложбинку между грудей коры. Она прячет ее под рубашку подальше от чужих глаз. «Хорошо», — бормочет она, — «я буду его носить, но...» «Но?» «Это не значит, что я их прощаю. Она странно смотрит на меня, а затем касается ладонью моей щеки, от чего я вздрагиваю. Вопреки моим ожиданиям, она не убирает руку, а проводит пальцами вдоль скул. Возможно, это первый раз, когда она прикасается ко мне вот так, осторожно». Моим чувством становится тесно в груди, и во мне вдруг разгорается интерес. Как ведут себя с ней Аполлон и Вульф? Как они справляются с ее мягкостью и нежностью? Черт, Я не могу рядом с ней держать себя в руках. Не могу вести себя мягко и с любовью, когда сам пылаю похотью. отец то не ядец и погибшая мать. Тихо говорит она, и я сдерживаю дрожь. — А потом ты попал к Церберу? — Что-то вроде того кажется мы слишком быстро перешли к этому разговору но я не хочу говорить о моем прошлом только не сейчас опустив руку которая прикасалась к моему лицу кора берет меня за руку и ведет по коридору к свободной спальне я пропускаю ее вперед и стоя в дверном проеме наблюдаю как она застилает мою кровать медленными методичными движениями закончив она садится на постель а затем откинувшись назад прислоняется к стене и указывает на место рядом с собой. «Я подежурю», — говорит она. «Я хмурюсь, но сажусь на край кровати, а затем сбиваю подушку и ложусь, просовывая под нее руку. Сейчас я не лежу лицом к двери, потому что мне хочется смотреть на неподвижную кору. Она не располагается рядом со мной, а продолжает сидеть, занимая очень маленькое пространство кровати. И ее совсем не беспокоит, что я не снял обувь и укрылся одеялом, Эта жизнь научила меня тому, что драгоценные секунды могут стоить слишком дорого. А этим маленькие удобства — вещи, без которых можно легко обойтись, когда твоя цель — выжить. «Спи», — тихо говорит она, и, как ни странно, я засыпаю. Когда я просыпаюсь, в комнате уже темно, и я лежу на кровати один. Дверь в спальню приоткрыта и пропускает теплый желтый свет, горящий в коридоре. Я отру руками лицо и сажусь, спустив ноги на пол. Несмотря на то, что мое тело ноет, мне кажется, я уже давно так крепко не спал. Часы показывают, что сейчас уже середина ночи, и я проспал уже больше восьми часов. Воспользовавшись возможностью, я принимаю душ, несколько раз намыливая свое тело и споласкивая его под горячей водой, а затем выхожу и переодеваюсь. В доме полно простой одежды универсального размера, которая подойдет нам всем. Среди нее я нахожу чистую футболку, нижнее белье, носки и, одевшись, спускаюсь вниз. На первом этаже тихо и темно, а раздвижная стеклянная дверь приоткрыта на дюйм. Я подхожу к ней, почти боясь того, что могу найти. Трупы. В голове мелькает фотография коры с перерезанным горлом. Несмотря на то, что это был всего лишь фотошоп, призванный напугать нас, Этот образ до сих пор преследует меня, хотя я никому об этом не говорю. Снаружи нет никаких трупов. Только кора, которая сидит на краю террасы, свесив ноги. Я выхожу наружу, закрывая за собой дверь почти до конца, а затем сажусь рядом с ней. Не слишком близко, но достаточно для того, чтобы почувствовать запах содержимого кружки, которую она держит в руках. Хорошо спалось. Спрашивает она, посмотрев на меня. «Да, а тебе?» Я задремала, а потом ты начал храпеть. Я хмурюсь, и она улыбается. «Ты всегда такой серьезный, Джейс Кинг. Я пошутила, ты не храпишь. Просто издаешь какие-то звуки, как будто тебе больно. Это лучше, чем храп. Тебе снятся кошмары? Возможно, — пожимаю я плечами. Но даже если они мне снятся, после пробуждения я их не помню». «Счастливчик», — говорит она и протягивает мне кружку. Я беру из ее рук теплую керамическую кружку, стараясь не касаться пальцев, а затем, не спрашивая, что за напиток находится в сосуде, делаю глоток. Чай с какими-то добавками. Виски с корицей обжигают мне горло, и я стараюсь не закашляться. Я никогда не отказывался от алкоголя, но именно этот вкус напоминает мне аккумуляторную кислоту я делаю еще один глоток чтобы скрыть свою реакцию и кора хихикает где ты это нашла в морозилке смеясь она откидывает голову назад я нашла там виски а чай был в кладовке я также откидываю голову и смотрю на проясняющееся небо на котором четко видны звезды как хорошо что в этом районе города почти нет светового загрязнения Раньше так близко к центру на небе можно было увидеть только яркие звезды, но теперь это чёрное лоскутное одеяло, покрыто миллионами других жизней. Световое загрязнение. Засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы. Ты знаешь, что есть созвездия греческих героев, зверей, но не богов? Боги не нуждаются в звездах. Я смотрю на Кору и ставлю кружку между нами. «Почему это?» «Потому что мы здесь, на земле». «Ты думаешь, что ты непобедим, Джейс?» Выдыхает она. «Именно из-за этого тебя убьют». Я протягиваю руку, касаясь ее плеча, и Кора напрягается, но не отстраняется. Я не знаю, почему у меня возникает такое непреодолимое желание прикоснуться к ней, или почему я, черт возьми, не могу перестать о ней думать. Мне бы хотелось, чтобы все было по-другому, но она уже прочно засела в моем сознании и под моей кожей. Я хочу, чтобы ты кое-что поняла, хаос. Я крепче сжимаю ее плечо, не желая, чтобы она отстранилась. В конце концов, боги победили. Не титаны, не трехголовый пес, а боги а мы рождены от этих богов. Мы выстрадали и пролили слишком много крови, когда были детьми». «Мы? Чего ты хочешь? Чтобы война закончилась? Чтобы банды расформировались? Как, по-твоему, это произойдет? Она убирает мою руку со своего плеча и поворачивается ко мне лицом. «А как ты хотел, чтобы это произошло? Что ты планировал? Каким ты видел Стерлинг Фолс, когда покинул адских гончих?» И что послужило причиной того, что ты сбился со своего пути? Она видит меня насквозь. Ты думаешь, что так много знаешь? Что мы можем разработать какой-то план и заставить всех перемириться, а потом выйдем из этой ситуации победителями? Но это не сработает. Твой план не сработает. И почему же? Потому что тогда ты бы уже сделал это. Она хватает свою крошку и вскакивает на ноги. «У тебя было пять лет. Теперь моя очередь». Я вздрагиваю, но она, не дожидаясь от меня каких-либо опровержений, которых на самом деле у меня нет, исчезает в доме. Я поворачиваюсь назад и смотрю на полуразрушенный двор. Кора настолько права, что мне становится больно. А это означает, нам придется сделать то, чего я очень не хочу». Мы должны рассказать ей правду, которую скрывали.